Максимилиан Трот Макс ушел под воду, вынырнул, отплевываясь и непонимающе завертел головой. Он держался обеими руками за лодку, находясь почти под ней, точнее, под носом. Зажатый между ног мешок пошел ко дну, пока трот, сцепив зубы, переживал поток воспоминаний. И тут же, осознав, почему и как, оказался в столь необычном положении, Снова нырнул, наблюдая из-под воды, как высоко в небе пролетают три огромных раньяра со всадниками. Один из них спустился ниже, сделал круг над лодкой. Стрекоза легко ободнула ее челюстью, лодка перевернулась, и Макс, чтобы его не увидели, нырнул глубже, вылистую придонную муть, меж поваленных и затопленных остовов деревьев, чувствуя, как начинает гореть в груди от недостатка кислорода. Размытый силуэт Раньяра ещё немного покружил над водой и поднялся ввысь. А Макс выжидал, пока в глазах не начало темнеть, и только тогда поднялся под перевернутую лодку, жадно вдохнул собравшийся под папоротниковым судном воздух и снова отправился ко дну, теперь уже достать свой мешок. Вынырнул, закинул мешок через плечо, угрюмо посмотрел на перевернутую лодку, И под палящим солнцем поплыл к берегу, вдоль которого его половинка, Охтор, и шел все это время. На встречу Тротту с континента надвигалась гроза. Пока плыл, пытался сопоставить события здесь и на туре. Время в обоих мирах, похоже, почти сравнялось. На туре он пробыл после возвращения почти сутки, и здесь Охтор самостоятельно шел на лодке чуть больше суток. Мартин выдернул Макса со второй половины пути, и сейчас, если бы у него оставалась лодка, до тонкой полосы противоположного берега оставалось меньше двух дней пути. «Чёртова, роньяры! пробормотал он и сплюнул солёную воду. Море начинало штормить, и в лицо плескали волны. Три вытянутых летящих силуэта Ухтор заметил незадолго до возвращения Макса. Они неслись в направлении далекой полоски берега, который он и шел на лодке. Раньяры пролетали мимо и раньше, но тогда нужды прятаться не было. Они летели далеко над сушей, а его лодка легко терялась среди других редких судёнышек-рыбаков из прибрежных поселений. Сейчас его могли принять за слишком далеко зашедшего рыбака, а могли и откусить голову ради забавы. Поэтому он схватил мешок, и нырнул под лодку. И не зря, как оказалось. Последние пару километров до берега трот, мокрый и мрачный, шел по пологому дну, лавируя меж склизких стволов под секущим ливнем и рассекающими небо вспышками молний, под грохот грома, понимая, что в любой момент его может прошить электрический заряд. Но ему повезло. Гроза быстро ушла вперед, и на песок, из которого в небо продолжали подниматься гниющие стволы, Макс вышел снова под палящим солнцем, вылил из сапог воду, повесил их за спину, попил из фляги, перетряхнул мешок и закрыл глаза, вспоминая вкус крови пятой принцессы дома Рудлок. Ему повезло почти сразу. Поиску Трота научил Михей, и потом стало понятно, что в том или ином виде он доступен всем темным. Даже ведьма Алекса и та, пусть кустарно, но использовала кровь, чтобы найти своих детей. Макс пережил короткое головокружение. В районе солнечного сплетения тут же голодно затянуло. Он даже оскалился, вдыхая воздух. Куда деваться, если этот способ работает так, что организм воспринимает носителя крови как жертву и пробуждает хищные стороны дар тени. Зато очень действенно. Конечно, лучше использовать кровный поиск при более близких расстояниях, но ему сейчас важно знать, жива ли принцесса. Макс шагнул вперед, мягко и медленно повернулся всем телом в одну сторону, в другую, прислушиваясь и принюхиваясь. Вкус крови почти ощущался на губах и языке, когда его мягко толкнуло вперед, а под закрытыми веками появилась далекая, пульсирующая красным точка. «Жива! Слава богам!» — пробормотал он сипло, потряс крыльями, сбивая капли соленой воды, и босиком, ровно сберегая дыхание, побежал по берегу в сторону далекого леса. Да, пока жива. Как же не кстати ему встретились эти раньяры! Промедление, опять промедление. А теперь боги знают, сколько времени у него займет добраться до места. Не меньше четырех-пяти дней — даже если на сон он отведет себе часа четыре, минимум, за которые можно восстановиться. И сколько еще понадобится, чтобы найти принцессу? Она вполне может быть на другом краю леса, а это непрореженные чащи туры, в которых, тем не менее, вполне можно заблудиться. Это первозданные и нетронутые места, в которые вряд ли забредал человек. Тем более ее уже ищут псы императора. Да. Слава богам, до столицы далеко. Он шел до Лакши почти три месяца от своего поселения, а залив Мирсоль находился от нее еще дальше. А вот с его возвращения в поселение Дартини волей источника и недели не прошло. Ухонги, способные найти человека, до леса у залива пока не должны были добраться. Пусть они двигаются в три-четыре раза быстрее, но до ближайшей твердыни Алипа, в той, где его пытали – Недели три пути. А ведь до нее нужно еще долететь гонцам с приказом отправить инсектоидов на поиски. Раньяры же, насколько он понял из разговоров служак в таверне, для поиска не приспособлены. Значит, есть шансы найти принцессу раньше, хотя и помимо охотников опасности там хватает. Какова вероятность, что неприспособленная к жизни вне цивилизации «Богуславская» «Не попадется хищникам, не умрет от голода и жажды». Трот на бегу хлопнул крыльями и досадливо сплюнул. «Нет, не поднимут еще. Рано. А жаль, очень жаль». Макс бежал ровно, без усилий, и бег совершенно не мешал ровному течению его мыслей. Хотелось двигаться быстрее, но он сдерживался. В подобном темпе он мог продержаться несколько часов и дальше, передохнув, продолжить путь, а чуть ускориться, и тело даст сбой. Он двигался так четыре дня, останавливаясь на короткие привалы, съесть несколько сухарей из вощённого мешка, тех, что не успела попортить морская вода, выпить воды. Охотиться не было времени, да и бежать на сытый желудок непросто. Спал днем, когда натыкался на подходящие норы, зрение позволяло двигаться ночью, И не так выматывала духота. Отслеживал, чтобы не попасться на обед местным хищникам. Но судьба благоволила, и крупных стычек не случилось. А на утро пятого дня Макс Трот, высохший, почерневший и обветрившийся за время бега, ступил под кроны папоротникового леса, где должна была, по предсказанию старой кровавой жрицы из Лакшийского храма, скрываться Алина Рудлок. Над размашистыми листьями гигантских папоротников наливались чернотой тучи. Гроза сейчас шла с моря, и Макс с наслаждением вдохнул пахнущий свежестью воздух и подставил лицо струям дождя. Он все таки загнал себя, потому что издалека видел, как кружит над лесом спиток раньяров, и не мог не ускоряться. Минута слабости закончилась, трот закрыл глаза, снова вспоминая вкус крови. Хищно облизнулся, раздувая ноздри, и досадливо поморщился. Теперь нужно уточнить направление. Красная точка пульсировала справа. Принцесса пока была далеко, но жива. И теперь он ее точно найдет. Алина Пятая Рудлок осторожно тронула языком влажную зеленоватую внутренность живого папоротника, потянулась за кусочком смолы, встав во весь рост. Смола была кислотерпкой и вызывала слюноотделение. Хотя сейчас слюны уже не осталось. Алина пробыла внутри убежища всю ночь и полдня. И опасалась выйти, потому что люди возвращались несколько раз, бродили вокруг, под то и дело набегающими грозовыми тучами, нервно переговариваясь. И принцесса очень боялась, что кто-то заметит щель в стволе. Но пока ей везло. Очень хотелось пить, а вдали снова слышались едва уловимые раскаты грома. Ей казалось, что она с ума сойдет, если вода вновь будет так близко, а попить она так и не сможет. А уж о идее думать было больно. Алинка жевала смолу, Подавляя отвращение, грызла тонкие кончики перевыхостей, уже согласно и на улитку, и на насекомое, но их тут не было. Через пару часов по стволу забарабанил дождь, зашумел в кронах, заревел, прерываемый вспышками молний и громовым грохотом. Алина, сжавшись на дне своего укрытия, уговаривала себя не вставать, не раскрываться, но в голове уже мутилась от жажды, а гроза явно уходила вместе с возможностью попить, и принцесса, трясущимися руками цепляясь за край щели, уперлась ногами в разные стороны ствола и полезла наверх. Вода лилась с небес, струями стекала с широких зеленых листьев папоротников, и Алина ловила ее ртом, набирая в ладони, пила, умывалась, радуясь до слез, то забывая о возможных преследователях, то испуганно озираясь. Тогда-то она и увидела смутный серый силуэт далеко между деревьев, в ливневой пелене, метнулась за дерево. Как назло, с этой стороны ей никак было не забраться наверх, а если она подойдет с другой, ее наверняка увидит. Принцесса схватила лежащую на мхе коряжестую палку и прижалась спиной к шершавой темной коре, испуганно замерев. «Может, показалось? Ну, пожалуйста, только бы показалось!» Шли секунды, тянулись минуты, гроза уже почти совсем стихла, а Алина все еще вслушивалась, опасаясь выглянуть. И все же очень осторожно сместилась, вытянула шею, краешком глаза пытаясь разглядеть, есть ли там кто. Услышала шаги с другой стороны, повернулась, взвизгнула и бросилась палкой на какого-то огромного страшного мужика. Ее руку до обидного быстро и больно перехватили, выбили палку, развернули, вжав лицом в мокрый ствол. И Алинка застонала, легаясь назад, выворачиваясь, несмотря на боль и панику, улупя крыльями, даже головой долбанула назад и локтем, обезумев от ужаса, как загнанное животное. Сзади выругались, что-то крикнули в ухо, еще, еще раз. Она не слышала и не могла понять, борясь за себя, пока ее не зафиксировали окончательно, впечатав в ствол. И принцесса, прижатая к коре, царапаясь о нее, продолжала молча, упрямо выкручиваться и пытаться колотить ногами. «Тихо!» — рявкнули над самым ухом. «Стоять! Тихо! Богославская, не дергайтесь! Богов ради хотя бы десять секунд!» «Иначе я за себя не ручаюсь». Алина замерла, тяжело дыша и широко раскрыв невидящие от страха глаза. Захват стал мягче, затем ее и вовсе отпустили. «Услышали меня?» — произнес все тот же недовольный, раздраженный, самый чудесный в мире голос. Она повернулась, коснулась с однящим затылком ствола, прижала руку к рту, глядя на незнакомого черноволосого мужика, бородатого и странно одетого. За спиной его были два черных крепких крыла, от плеч до ягодиц. Из-за них с перепугу он и показался ей огромным. «Лорд Трот», — произнесла Алина тоненько, протянула руку и недоверчиво коснулась его влажной, заросшей щеки. И тут же отвела ладонь, Взгляд ее метался по его лицу, останавливался на губах. Да, губы были тонкие, четко очерченные, поджатые, принадлежали профессору. И глаза, форма, и брови, и скулы. «Вы тоже выглядите иначе», — сухо проговорил Трот, осматривая ее, Задержал взгляд на выступающих ребрах, присел, коснулся рукой раны на ноге, поджал губы сильнее, развязал мешок, что-то достал из него. «Поднимите руки!» Алина, тупо как кукла, выполнила команду, слишком ошеломленная, чтобы стыдиться, и профессор довольно грубо натянул на нее какую-то одежду, пахнущую морем и похожую на очень просторную сорочку до колен, которая прижала мокрые крылья к спине. Еще раны есть?» Принцесса замотала головой, не в силах издать ни звука. «Сколько вы не ели?» она открыла рот, заморгала, с силой потерла кулаком глаза, всхлипнула и, стыдясь себя, с облегчением разревелась. Очень далеко от них, в огромном, воняющем нечистотами кровью и дымом лагере армии Тханорарха императора Лортаха, парило возбужденное оживление. Сверху равнина, занятая наемниками и солдатами, напоминала гигантский клокочущий котел, из которого в небеса вырывались шум людских голосов и резкие приказы командиров, рев и свист инсектоидов, блеяние мелких местных коз и петушиные крики. То тут, то там со стоянки снимались целые отряды, сливались в полки и, как бурлящие рукава течений, направлялись в разные стороны сворачивались шатры командующих, к лагерю подвозили обозы с припасами, чтобы обеспечить солдат на первые дни. Тут же дымили костры с похлебкой для ожидавших своей очереди отрядов, наказывали плетьми преступников и скармливали Аухонгу, подравшегося с нором, и тут же наспех щупали лагерных девок, когда еще получится потешиться с бабой. Войска делили на несколько армий, собирающихся у аккуратно положенных на землю на расстоянии десятка километров друг от друга сфер из Зеновера. Их время еще не пришло. Зато пришло время вдохновенных речей и обещаний уставшим от ожидания солдатам, а также простейшего инструктажа. Говорили орхи, сержанты, помощники благородных тханоров, передавали волю самого императора и наемники, и солдатня слушали тихо, без шепотков, плетей получить никому не хотелось. Несколько дней назад почти тысячу самых знатных норов собрали в ближайшей твердыне, и там с ними встретился сам император. Он озвучил волю богов и приказал настраивать войска, потому что врата в тучный и богатый мир откроются в течение недели. И кратко расписал то, что дала ему увидеть божественная тень о другом мире. Пока сидящие за длинным столом теодхары, генералы и собравшиеся за их спинами подчиненные из командирского состава благоговейно всматривались в свеженькие, тщательно прорисованные карты их будущего мира и слушали Тхану Рарха, тихие слуги обносили всех вязким, похожим на ягодно-травяной кисель, дурманящим напитком, что открывал сознание. Никто не посмел отказаться выпить его. Император Итхир Кас был потомком первого императора, пришедшего сюда с армией инсектоидных богов. Это был сухощавый, высокий старик с седыми редкими волосами, впалыми щеками и выступающей челюстью. Особенности придавали его лицу сходство с черепом. Взгляд его казался немного безумным, даже сыновья ежились, когда он смотрел на них. Глаза его чуть косили и отличались цветом, карий и выцветший, почти розовый зрачок. Говорили, что его будущие жены и рабы не падали в обморок, когда он принимал решение пополнить свою женскую половину. Так его боялись. Но причина всеобщего страха, конечно, состояла не только во внешности и не в том, что императора, перешагнувшего 70-летний рубеж, воспринимали почти бессмертным. В этом мире до 35 доживали немногие, а правитель до сих пор легко поднимал тяжелый меч, пережил много покушений и казнил, помимо знатных заговорщиков, и двоих своих сыновей. Боялись императора даже не из-за его жестокости и любви к кровавым зрелищам. Жестокость в этом мире воспринимали нормой. Ужас у подданных вызывало умение Итхиркаса подчинять своей воле людей, управлять их сознанием. Это был дар богов всем потомкам первого императора Лортаха. И сейчас, когда Тханоры испробовали специально поданные им зелья, и не в силах бороться со сном, опустились спать, кто на стол, кто на пол огромного зала, император закрыл глаза, принимая в себя единственную вернувшуюся стуры тень, и та несколько часов подряд впечатывала в мозги присутствующих нужные знания о языке, географии и устройстве мира, который им предстояло захватить. Собравшиеся проснулись на следующее утро и новыми глазами смотрели на карты, обсуждая тактику и стратегию будущих сражений, уже не как верующие, а как знающие, увидевшие новый мир своими глазами. Учитывали, что в некоторых странах Туры сейчас холодно, рисовали планы передвижения, захвата городов и деревень для пополнения запасов и пропитания армий. Задача была сложной, но в победе никто не сомневался. Мир, который им предстояло захватить для своих богов, слишком давно не знал войн. Армии даже самых развитых стран были маленькими, а военные механизмы и орудия не могли бы серьезно помешать продвижению стотысячных армий Тханор-Арха. Беспокойство вызывали так называемые маги, но их было всего несколько десятков тысяч. И рано или поздно они все будут уничтожены. А ради иномирных богатств, невиданных дворцов и устойчивой земли, на которую не надвигается неуклонно океан, стоило рискнуть.